Глава 18. Зачем тебе эти бицепсы, трицепсы? Чего ты хочешь добиться? Директор лиловского спортивного общества «Динамо» схватил меня двумя руками за ворот свитера, рванул на себя, а потом прижал к стене. Встал на цыпочки, приблизил свое искаженное злобой лицо к моему. Задыхаясь от ревности, он желал мне мучительных кар и едва сдерживался при мысли о возможных последствиях. Короче говоря, пылкий кавказец блефовал и, как говорили в моем мире, Брал на понт. Мне захотелось рассмеяться и выматериться одновременно. Я бы мог просто поднуть его лбом, но тогда о работе в спорткомплексе можно забыть. А следовательно, поставить крест на боях. Думаю, голова, что делать? Вихрь мыслей пронёсся за считанные секунды. Оттолкнуть ревнивца, обругать его, пристыдить, начать оправдываться, взывать к здравому смыслу, какую стратегию выбрать. Зачем? Я специально выбрал наиболее странный вопрос и не прогадал, Валико завис. Воспользовавшись замешательством, я просунул руки между его руками и круговым движением сбросил их, шагнув в сторону. Хряснул ветхий свитер. Дырочка на вороте разрослась до размеров второй горловины. «Зачем мне это нужно?» — повторил я вопрос, поправляя свитер и сочинил на ходу. «У меня есть девушка». Повод для ревности у Валико, конечно, имелся, но чисто гипотетический. Мужчины у майора Джабарова не было, это точно. Но не незачем знать о моей осведомленности. Пока он не начал напирать, я продолжил. «С чего вы вообще взяли, что у меня с вашей женщиной могло что-то быть?» Злость стерлась с лица Валико мгновенно. «Наверное, подействовала ваша женщина». «Уж очень она о тебе хлопотала. Как родственники или...» «Его глаза снова налились кровью». «Или как о Юрке. А он, скотина, отогрелся и будь здоров, только пятки засверкали». «Это ее бывший?» Осторожно поинтересовался я, вспомнив, как её перекосило, когда зашёл разговор о спорте. Теперь более-менее ясно. Любовник Ирины Тимуровны был альфонсом, приласкал одинокую влиятельную женщину, она оттаяла. Он развёл её на что только можно, а когда обосновался, связями оброс был таков. «Он урод такой. Юрка у нас тренером по боксу работал, а накануне соревнований уволился. Нехороший человек, понимаешь? Гниль». Я ему «на, Юрка, тебе то, на, Юрка, это». благодарность, льготы, привилегии. Всё ради Юрки. А он уволился. А сейчас вообще в клетке против нас будет биться, тварь неблагодарная. Захотелось снять свитер, который принадлежал этому Юрке, и помыться. А ещё дать ему в морду на предстоящих боях. Потому что образ предателя, который бьёт в спину того, кто ему помог, вызывает не ненависть даже, а отвращение. Такие люди, товарищ Арвеладзе, всегда получают по заслугам. изрёк я не новую мысль, к которой сам относился с изрядным скепсисом. Под лицам в том мире, насколько я знал по опыту, везде у нас дорога, под лицам везде у нас почёт. Думаю, и он получит по заслугам. А товарищ Джабарова пример для подражания. Я искренне её уважаю. Не по годам мудрые вещи говоришь. А как тебя зовут? Саша Нерушимый, товарищ Арвиладзе. ответил я, протянув ему руку. Немного подумав, бывший борец, а ныне директор спортивного общества «Динамо» Валериан Ираклиевич прищурился, пожал мне ладонь, представившись, и спросил. «Ирка, только ли ты её уважаешь, Сашка? Может, оказываешь ей ещё какие-то знаки внимания, а? Проявляешь что-то ещё? Или она?» Пожав плечами, я честно ответил. «Во-первых, я помог товарищу Джабаровой раскрыть преступление, за что она мне благодарна. Во-вторых, я домовский, а она скучает по сыну. Вот и взяла меня под опеку. Материнские чувства взыграли, наверное. Похоже, мои слова возымели действия. Валяко успокоился, подошёл ко мне, попытался приладить на место оторванный ворот свитера. «Извини, погорячился», — сказал он. «Зол был. Подумал, что опять паразита мне подсовывает, который её обманет». Столько любви и сожаления было в голосе этого мужчины, что я проникся к нему симпатией. Больше всего он хотел... Жениться на Ирине Тимуровне, оберегать её и осыпать подарками. «Я правильно понял, что этот подлец будет на турнире в честь дня рождения э, Павла Сергеевича Горского? Он боксёр?» «Да, против нас драться будет, сука!» С обидой вздохнул Варико. «А мы ему и время тренировок, удобное, и инвентарь, и поездки. Как сыр в масле катался!» «Я не знал этого человека, но надеюсь, что он проиграет», — сказал я. Неплохо бы выяснить, что произошло на самом деле между этим Юркой и Ириной Тимуровной. Если Валико сказал правду, мой непонятно откуда взявшийся порыв начистить чистить Альфонсу морду объяснился легко. Что бы ни случилось между ним и Джабаровой, гадить тем, кто тебе помог, последнее дело. «У меня ещё вопрос», — обратился я к начальнику. «Ирина Тимуровна сказала, что есть место завхоза, но у меня нет образования. Однако я уверен, что справлюсь». Директор смирил меня оценивающим взглядом, цыкнул зубом и покачал головой. «В этом деле важно не столько специальное образование, сколько опыт работы. А у тебя его быть не может в силу возраста. Хотя я с удовольствием снял бы с себя эти обязанности. Времени ни на что не хватает. Как и не хватает его, чтобы тебя учить». «С удовольствием помогу вам безвозмездно», — улыбнулся я. Директор посмотрел с подозрением. «Помещение убирать некому, а сам понимаешь, как это важно». Значит, придётся всё-таки тряпкой махать. Сперва меня захлестнула волна протеста, потом я вдохнул-выдохнул и решил, что так тому и быть. «Хорошо. Когда приступать, и какая у меня зарплата?» Валякова сделал перст. «О, такой подход мне нравится. Приступать можно завтра, если медосмотр пройдёшь. Тут наша поликлиника недалеко. Туда с утра загляни, кровь натощак сдашь туда-сюда». Он покрутил пальцем в воздухе. «Рабочий день с восьми до пяти». С двух часов дня за тобой только третий этаж. Во вторую смену приходит твоя напарница, Людка, но сейчас она работает за двоих. Идём покажу, что у нас и где». Из памяти не уходила школьная техничка в сизом халате, и я не удержался от вопроса. «Есть какая-нибудь униформа?» «К сожалению, не предусмотрено, ответил директор, закрывая кабинет на ключ. «И хорошо», — выдохнул я. «Очень не хотелось бы». «Стоп», — перебил товарищ Арвеладзе. Вернувшись в кабинет, он распахнул дверцу, зашуршал целлофаном, распаковывая тонкий спортивный свитер, белый в синюю клетку, с буквой «Д» на груди и спине. «Я твой свитер порвал, Сашка», — сказал он чуть виновата. «Вот, возьми, переоденься. А то что ты как с помойки? Ты же советский человек, а не какой-то там…» эм, не советский». «Спасибо». Я с удовольствием сорвал с себя старый свитер, словно он виновен в делах предыдущего хозяина, скрутил и бросил в мусорное ведро. Натянул подарок, он пришёлся в пору, и подумал о том, как важно приучить моего боевого бойца к дисциплине. Ну, переспал бы я тогда с Ириной Тимуровной, и что дальше? Не отделался бы от репутации приспособленца, или взяла бы она меня под опеку и попыталась загнать под каблук. Я хорошо запомнил слова Кати, нынешней жены Саши Звягинцева, у женщин, если происходит интим, то это всегда по любви. Валикон направился к лестнице, говоря, нулевой этаж и кабинет, и там убирает Людка. Расписание тренировок и уборки в подсобке на втором этаже увидишь. После каждой тренировки нужно проветрить помещение и провести влажную уборку. Мы миновали просторный холл и повернули направо, где, согласно схеме, был спортзал и раздевалки. Как выяснилось, с одной стороны женские, с другой мужские. Директор толкнул двухстворчатую дверь, и голова закружилась от масштаба. Разметка на полу была как волейбольная, так и баскетбольная. Прямо сейчас женская команда играла в волейбол. На втором этаже находились зрительские места, прожекторы. «Тут у нас соревнования проводятся», — с гордостью объяснил Валериан Ираклиевич. «Весной наша команда по волейболу вышла в финал области. Игра проводилась у нас, так билетов не хватило». «Здорово», — сказал я, наблюдая, как тренируются гимнасточки на брусьях, отделённых сеткой от основного зала. «Такой же спортзал, только, конечно, поменьше, с деревянным полом и без зрительских мест, был в моей школе». но в волейбол там не играли никогда. «Это нужно тоже протереть и сложить друг на друга», проинструктировал директор. «Понял? Так точно?» изобразил я исполнительность и понятливость, отчего товарищ Арвеладзе пришёл в тщательно скрываемый восторг. «Ага, понятно, как себя с ним вести». Мы вышли из зала, через холл переместились в левое крыло, где зал для бокса, который скорее был общим залом тренировок боевых искусств. Здесь тоже были раздевалки, подсобка, пустой малый зал, устланный матами. Тут тренируются самбисты, вольники, боксеры и боевики», прокомментировал Валериан Ираклиевич и добавил с каким-то отеческим сожалением. «Опять за собой не убрали. Эх, посидею я с ними». Услышав странное в этом контексте слово, я насторожился и спросил. «Боевики?» «А, ты же не местный», кивнул товарищ Арвеладзе. «Это те, кто боевым самбо занимается». Наши их еще ударниками называют, потому что в обычном самбо только борьба без ударов. Понял, спасибо. Значит, боевое самбо. Что ж, естественный наш ответ ихнему ММА. И ответ достойный. Интересно будет изучить и эту дисциплину, сравнить с бразильским джиу-джитсу. Это только кажется, что боевых искусств десятки, и невозможно их все освоить. На деле количество приемов и ударов конечно. Ведь что нового можно придумать, если у всех одинаковые тела? Тем временем, заперев малый зал, товарищ Арвеладзе осторожно открыл зал для бокса. Сперва до слуха донеслись глухие удары, шумное дыхание. Заглянув внутрь, я увидел, как две группы в разных концах зала отрабатывают удары по лапам, которые держат напарники. Та группа, что была ближе ко входу, работала только руками, дальняя и ногами тоже. Видимо, те самые боевые самбисты, или муай-тай, кикбоксинг, карате и тхэквондо, В моём союзе, насколько я помнил, эти виды единоборств успели появиться, уж каратэ -то точно. Чуть в стороне спарринговались, как я понял, сильные бойцы, и за ними наблюдал коренастый тренер с потной лысиной и бровями, как у Брежнева, стоящий ко мне боком. В глаза бросилось, что при отработке хука, короткого и резкого бокового удара, боксёр не досгибает локоть, а бравастый тренер его не поправляет, словно отбывает время. Хотелось задержаться подольше, оценить уровень бойцов, но я побрёл за директором. Не то чтобы я был хорошим боксером в той жизни, скорее напротив, но увлекался, да. Сперва мы прошли по короткому коридору второго этажа. Две двери справа, две слева. И директор показал мне выход на трибуны. Я ради интереса уселся в белое кресло первого ряда, отделенное от спортзала сетью. Нормальная видимость, удобно. Убирать здесь надо три раза в неделю, обязательно протирая все поверхности, включая стулья. Затем были трибуны над боксерским залом. Я почесал в затылке и спросил. «Так самого интересного не видно сверху?» Директор посмотрел на меня так же, как парень, когда я звал несуществующую гардеробщицу. «Так, ринг, видишь, внизу жёлтый круг в красном?» «Это всё поднимается на уровень трибуна, гораживается». Я чуть не сказал охренеть, вовремя закрыл рот, из губ сорвалось лишь «О-о-о». Воображение нарисовало, как поднимается платформа, залитая светом прожекторов, как гремит голос ринг анонсера и аплодирует публика. В моём мире боксёры тренировались бы в неухоженном зале с плесенью на стенах, муниципальное же имущество. Вспомнились слова из учебника о том, что СССР обогнал Запад по уровню жизни, и утверждение перестало казаться смешным. Это только я нищеброд. Кто честно трудится, тот получает достойные бонусы. Но вскоре здравый смысл вернул меня на землю. Сказал, Саня, очнись. Зацени, какие площади тебе придётся вылизывать. Как ты успеешь? Это же нереально». «Действительно, к концу рабочего дня я буду выпотрошенной тушкой, какие там вечерние тренировки и тем более бои. А ведь зал нужно будет мыть после каждой группы несколько раз в день». Показав мне тренерский, Валериан Ираклиевич наконец открыл мою подсобку. Вместо тесной захламлённой каморки я ступил в светлое помещение, где хранились вёдра, были развешаны тряпки, Не куски ткани, которыми только грязь размазывать, а губчатые, специальные. В углу стояли какие-то непонятные плоские тазы. Один был со щётками. «Роботы-уборщики», — объяснил директор и выпятил грудь. «Знал бы ты, какого труда мне стоило их выписать. Особенно вон тех белых мойщиков». «Уму непостижимо», — выдохнул я. «Если всё будут делать роботы, что остаётся мне?» «Они не могут перестилать маты, класть вещи на места». «Иногда пропускают участки, не оттирают пятна. С лестницами они не работают. Идём на третий этаж, чтобы потом не говорил, что тяжело, и ты всего не успеваешь». «Так и зарплата какая?» — спросил я. В этот момент мы поднимались по лестнице, где женщина, та самая Людмила, мыла пол, стоя пятой точкой кверху. «Здравствуй, Людка», — проворковал Валико. «Отлично выглядишь». Женщина распрямилась, кудрявая, краснощёкая, круглая, лет сорок пять на вид. «Ха-ха». «Какие мои задницы комплимент!» «Я тебя ещё с утра видел. Вот помощничка тебя привёл, Сашкой зовут. Владение ему показываю. Спрашивает, хорошая ли у тебя зарплата». Женщина уперла руки в боки, осмотрела меня с ног до головы. «Да смех один, 3 800». Я мысленно добавил ноль. Мысленно же присвистнул. «Людмила получает примерно 38 тысяч российских рублей. Приличная зарплата для уборщицы. В моём регионе она редко бывает больше двадцатки». а чаще и вовсе 15 тысяч. А учитывая, что в этом мире вещи и еда дешевле, грех жаловаться. Похоже и правда, уровень жизни тут интересный. Ещё стало любопытно, какой курс рубля к доллару, но вряд ли он здесь рыночный, а не рыночный может быть какой угодно, хоть 40 копеек за доллар, особенно если нет никакого импорта и экспорта. А по-моему нормально, улыбнулся я и обратился к директору. Буду работать, только вы объясните, как с роботами управляться. «Это тебя Людка покажет, а сейчас мы идём в отдел кадров». «Ой, что там показывать, и ребёнок разберётся», — донеслось сзади. Мы поднялись на третий этаж, пробежались по маленьким залам, а тварько я узнал, что у Людмилы пятеро детей, она странный язык, но отходчива, а дальше путь лежал вниз в отдел кадров. Людмила всё ещё была на лестнице, поливала цветы на подоконнике. «Сильно молодой», — покачала головой она. «Молодой, значит, безответственный и многого хотящий», «Одни гульки на уме. Ой, чую, не будет он хорошо работать». «Вот поработаю, тогда и сделаете выводы», — улыбнулся я. «Вы ж меня в деле не видели?» «Видели, не видели. У меня таких лбов дома пятеро. В поле ветер, в попе дым». «Хорошо быть молодым», — подхватил я. «Ты хоть швабру в руках держал, молодой?» Возникло желание отшутиться, но Людмила не хотела меня в напарнике. Очень сильно не хотела. И я смолчал, чтобы не злить её». В отделе кадров худая очкастая женщина, похожая на шапокляк в молодости, выдала санкнижку и пообещала оформить меня на работу, как только я пройду медосмотр, то есть послезавтра. Я мог идти домой. Но, во-первых, я здесь не для того, чтобы мыть пол, и терять два дня никак нельзя. А во-вторых, меня заинтересовали роботы. Хотелось проверить их в действии. И я отправился в подсобку, чтобы посмотреть расписание, убрать спортзал и узнать, сколько на это уйдет времени. Сел на корточки над чёрным роботом-уборщиком, перевернул его. Принцип его работы был, как у знакомого из нашего мира робота-пылесоса, только этот был больше в три раза. Вот кнопка пуска и выключения. А вот эти для чего? Скрипнула дверь, и в каморке появилась Людмила. Увидела меня и подбоченилась. Видимо, это у неё боевая стойка такая. «Что, взяли уже?» Она криво усмехнулась и бросила с презрением. «Потому что чей-то фаворит? Был тут один павлин». Я сразу понял, что она имеет в виду Юрия, бывшего любовника Ирины Тимуровны. Это ж каким нужно быть, чтобы настроить против себя даже уборщицу. «Если бы был фаворитом, в завхозы бы подался», — вздохнул я, прикидывая, как бы не поссориться с этой явно склочной женщиной. «Объясните, пожалуйста, как эта штука работает, а то у нас в детдоме таких отродясь не было. И нет, не взяли еще на работу, надо медосмотр пройти». «Так чего тогда здесь?» — не поверила она своим ушам. Вникаю. развел руками я. «А то приду на работу и не буду знать, как робота запускать. И вообще, сколько на что времени уходит. Давайте, пока я тут постажируюсь, а вы всё мне объясните и сами немного отдохнёте». И опять Людмила не поверила своим ушам. «Так ты и правда работать собрался? Бесплатно?» «Почему бы нет? Я работы не боюсь». «Да? Ну, смотри». Она ткнула в расписание, висящее под электронными часами. «Проверять его надо каждый день. Мимино его всё время с утра обновляет вот сюда вешает». Точно. Валико — это который Мимино, директор спортивного общества, до боли похож на вахтанга Кикабидзе в молодости. Как же я сразу не признал. Видимо, его атака, спровоцированная ревностью, сбила с мысли. «Чего улыбишься? Короче, проверяешь расписание и рядом пишешь график. Легко не будет. У меня и на еду времени не остаётся. Ну давай, смотри график». Я подошёл. Глянул на часы. «13.00». В расписании. В это время заканчивались тренировки в спортзалах и был перерыв до двух, что нашло отражение в рукописном тексте, который составила уборщица. Его я и зачитал. «Правильно», – кивнула Людмила. «Бери робота в двух белых, они тяжелее, и пойдём». В спортзале она показала, что и куда в робота наливать, пошла за растворами, я запустил пылесосы и отправился собирать маты в кучу. Собрал, огляделся и подумал, что неплохо бы поддать жару новому телу и посмотреть, на что оно способно. Неспешно размялся, разогрелся, проработал суставы, после чего сделал тест-драйв новому телу, для начала со своим весом. Турник, брусья, отжимания, всё работало идеально. Я спокойно делал уголок и подтягивался на одной руке, а отжиматься мог стоя на руках и держа баланс. Причём давалось всё это так легко, что настроение просто воспарило. Круто. За этим занятием меня застала напарница, товарищ Людмила. Задумчиво хмыкнув, она поманила меня. «Давай-ка за мной, Саша». Я поднялся и направился к ней. Женщина открыла крышку белого робота, налила в резервуар воду с моющим раствором. «Менять её надо трижды. Останавливаешь робота, выливаешь отработанный раствор, потом эта кнопка, эта и вперёд. Пустишь их после того, как закончат пылесосы, а сам переместишься в зал для бокса, перенесёшь туда пылесосы, почистив их. А теперь слушай внимательно. Главное – зал с мойщиками закрыть». Она швырнула мне связку ключей с маркировкой «второй этаж». потому что дети на них катаются и ломают их. Потому же не оставляя их без присмотра в коридоре, понял? «Так точно, товарищ Людмила», – отрапортовал я. «Вот же лоб такой же, как мои. Занимайся, я пообедаю и вернусь. Не забудь трижды сменить воду в мойщиках и почистить пылесосы». Она в развалочку зашагала к выходу, обернулась в дверях. «Спасибо, Саша, это первый мой обед, не набегу». Избавиться от меня женщина больше не хотела. Уборщики двигались до стены, отталкивались от неё и катились назад, и я развернул их так, чтобы они не столкнулись, а сам отправился знакомиться с залом бокса, заперев этот зал, как и велела Людмила. Всё здесь, кроме трибун, наверху было до боли родным, и всколыхнуло воспоминания о школьных годах, когда я и физкультуру любил, и футболом занимался пять раз в неделю. Наша секция была в местной Дюсш, где царила такая же атмосфера. Оглядевшись, я заметил у стены несколько манекенов для отработки борцовских приёмов. Бурлящая энергия в юном теле требовала выхода. Я скинул ботинки, и ноги сами понесли меня к манекенам. По моим прикидкам, уборщики должны закончить минут через 10. Возможно, новому телу, непривычному к таким нагрузкам, и пяти должно хватить, чтобы ушататься. Заодно проверю, получится ли наложить опыт на девственную мышечную память и как быстро. Каждый манекен весил по 70 килограммов. Я легко забросил один за спину и оттащил в центр зала. «Ну, здравствуй, Юрка», — сказал я ему. Правую ногу между его ног, обхват, наклон, бросок. Бум! С резким звуком, напоминающим выстрел. Манекен ударился о маты, а я, не давая противнику опомниться, зафиксировал его в боковом контроле. Оседлал, сменил позицию, заломил руку так же, как длинному на рынке. Вскочил и повторил все заново. Треск, контроль, болевой. Бум! Треск, залом! Бум! Треск, захват со спины, удушение! Я забыл обо всём, ощущая, как легко даются приёмы в новом теле, как чуть ускоренно, но всё же спокойно бьётся сердце, как радостно разливается кровь по оголодавшим по нагрузке мышцам. В реальность меня вернул гневный окрик. «Кто ты и что тут делаешь?»